Глава 34. Свет уличного фонаря. Экзамены, экзамены, экзамены. Целыми днями я занимался подготовкой к ним. Подумать только, как быстро пролетело время, а ведь только недавно зависал на скейт-площадке, беззаботно размышляя о том, что до выпускных еще целая жизнь. Как молод и глуп я был. Сейчас почти не покидал свою комнату. сидел на полу с ноутбуком в окружении конспектов, учебников, докладов, тетрадей и пособий. И если на обычные экзамены я часто любил махнуть рукой, то финальные не оставляли мне выбора. Вместе с подготовкой пришло и осознание того, что теперь только от меня зависит то, где я буду учиться дальше. Это служило своего рода мотивацией. С гулянками и общением всё обстояло не так, как раньше. Из-за учебной нагрузки у меня совсем не было времени жить другой жизнью. Иногда Бэйл заглядывала к нам домой, чтобы погонять меня по билетам, которые нужно было выучить наизусть. В остальном, она была занята учёбой не меньше моего. "Океан, спускайся ужинать", позвала мама, приоткрыв дверь в комнату. "Мам, не могу", не смотря в её сторону, ответил я. "Мы тебя почти не видим. Я же не могу вечно приносить еду сюда". Пойдём на кухню, тебе нужно сделать небольшой перерыв. Иначе ты загоняешь себя настолько, что на экзамене что-нибудь забудешь, уговаривала она. В общем, мне пришлось согласиться. О, а вот и наш будущий студент, улыбнувшись, поприветствовал меня папа, который часом ранее вернулся с работы. Слова будущий студент вызвали у меня невольную улыбку. Чёрт возьми, как же сильно я хочу поступить. Я его еле уговорила. Мальчик учится, не покладая рук, совсем уже исхудал. Только посмотри, суетилась мама. Мам, дай сам выберу, не нужно накладывать полную тарелку всего, тихо заныл я, наблюдая за тем, как еды передо мной становится всё больше и больше. Нет, тебе нужно есть всё. Тут одни витамины. Океан, если ты не будешь получать их, то мозг не будет работать в полную силу. Следовательно, и память ухудшится, и зрение Я устало вздохнул, начиная раздражаться. Как продвигаются дела с подготовкой? сменил тему папа. Вроде неплохо. Большую часть материала я уже выучил, нужные документы подготовил. Так что да, всё нормально, ответил я, наливая в кружку чай. Отлично, сынок. Продолжай в том же духе. Мы с мамой в тебя верим. Я уже Леброну сказал, что мой мальчик будет студентом одного из лучших университетов США, с гордостью проговорил мой отец. Пап, ну зачем? Я же ещё даже не поступил, а ты уже хвастаешься. Я прижал щёки обеими ладонями и закатил глаза. Что у папы за гонка с этими лебронами? Нет, ну а что? Жан всё время нахваливает своего сынка, причём вообще непонятно за что. Чем наш мальчик хуже? Пожал плечами папа, поворачиваясь к матери. Вот именно, океан ещё всем покажет. Он у нас маленький вундеркинд, добавила мама. Просто скажите, что вы сейчас прикалываетесь. Нет, ну правда. Какая вообще разница, что подумают Леброны? Возмутился я. Большая. Клерин, ты помнишь, как этот засранец Жан поднялся выше по должности и закатил вечеринку, даже не позвав нас? Ага. А потом ещё ходил по нашему двору со словами: "Ох, какая была вечеринка, в нашей компании никто так быстро по карьерной лестнице не поднимался", подхватила мама. А евроремонт? Помнишь, да? Они сделали чёртов евроремонт, и все уши прожужжали о том, какой он у них получился классный. Анри, нет, вы только посмотрите на наш ремонт. У нас ведь раньше как у вас было. Как хорошо, что я получил прибавку, я оплатил этот роскошный ремонт. А какая перепланировка, начал изображать соседа отец. Мои родители актёры, у которых ещё нет Оскара. Так изящно придражнивать соседей может не каждый. Сниму баю пика жизни Леброна с участием моих родителей. А как его жёнушка Луис хвасталась машиной. Боже, если бы ты только это видел, без слёз не взглянешь, продолжала мама. А помнишь, как их сопляк до нашего мальчика докопался? Ну как я, напомни, что он там тебе наговорил, уже раздражённо вспоминал папа. Ой, всё, давай не сейчас. Я уже сам был на пределе. Нет, нет, сынок, скажи, что он там тебе сказал. Я вновь устало вздохнул. «Океан, кто тебя вообще так назвал? Видимо, твой папа пират, а мама русалка. Ха-ха-ха-ха!» Оперевшись на локоть, я монотонно пересказал шутку сынишки Лебронов. «Вот видишь, Клэрин, видишь? У них вся семья напыщенные идиоты!» – возмущался отец. «Какие родители, такие и дети! Не зря же так говорят!» – ответила мама. «Наконец-то я доел и покинул этих сплетников». Нет, я люблю родителей, но чёрт, когда речь заходит о лебронах, слышать их не могу. Спасибо, мам, поблагодарил я и поднялся в свою комнату. Ещё 3 часа безпрерывной работы, и я был готов умереть. Без всяких сил, упав на кровать, я взял телефон и позвал Бэйл прогуляться. Было скучно. Бэйл, прекрати, смеясь, крикнул я, когда она вновь плеснула в мою сторону холодной водой из бутылки. Мы как ненормальные убегали друг от друга по улице, тем самым разбудив всех соседей. Внезапно на горизонте я увидел две знакомые фигуры и остановился. Услышал за спиной сбившееся дыхание своей девушки, наконец-то догнавшей меня. "Чего остановился?" тяжело дыша спросила она, а затем посмотрела на два силуэта. Освещение было не самое лучшее, поэтому на секунду мне показалось, что я просто перепутал их с кем-то. «Пойдем отсюда, я по походке вижу, что они пьяные в стельку», прошептала Бэйл, дергая меня за руку. Походка у них была и правда шатающаяся, а приближение сопровождалось гулым, громким смехом и крушением мусорных баков. Спустя мгновение парочка вышла под свет уличного фонаря. «Оу, смотрите, кто это тут у нас!» Клайд развел руки, словно при объятии, а на лице парня появилась улыбка. «Привет!» Улыбнулась Джессилин и помахала нам рукой. Бэйл рассмеялась, поняв, что это не какие-то неадекватные прохожие, а наши знакомые. "Где это вы так накидались?" усмехнувшись, спросил я. "В баре у моего дядьки. Мы планируем сегодня сваливать из этого ада", ответил Клайд и имитируя движения гориллы, стал бить себя кулаками в грудь и радостно кричать. Джессилин опиралась о его плечо и громко смеялась. Мне было больно смотреть на её лодыжки, что так сильно выгибались из-за высокого каблука. Куда? поинтересовалась моя девушка. В счастливую жизнь, улыбнулась Джессилин. Кстати, озеро, скажи Клему, что я его обожаю, чёрт возьми. Я его всё никак не могу выцепить, он словно в неизвестность канул. Парень вытащил меня из тюряги, даже когда родные мать с отцом отвернулись. В общем, ты меня понял. Пьяный Клайд забавно жестикулировал. Да, хорошо, передам, пообещал я. Ну ладно, ребятки, мы отваливаем. Будьте счастливы и хорошей вам ночи, ответил Клайд, беря под руку пьяную и улыбающуюся Джессилин и уходя по пустой улице. Мы проводили их исчезающие в темноте силуэты взглядом. Интересно, куда они собрались? задумчиво спросила Бэйл. Да вряд ли они куда-то уедут, они просто пьяны, ответил я. Это был последний раз, когда мы видели Клайда и Джессилин.